История в деталях. С детьми надо разговаривать, даже если вы очень заняты, даже если вам страшно не до них. Иначе они обижаются, и потом сложно завоевать их доверие. Шёл 2008 год. Финал Лиги чемпионов. Встреча ожидалась историческая: Манчестер Юнайтед Челси. Как только начался футбол, в комнату вплыла четырёхлетняя дочка. Папа. Я когда родилась, умела разговаривать. Нет, доченька, я смотрю футбол. Вижу. А писать я умела? Ты сейчас не умеешь. Умею только печатать. Хорошо, когда родилась не умела. Я смотрю футбол. Ты уже говорил. А если я родилась и не умела ни разговаривать, ни писать? То как ты узнал, что меня зовут Изабелла? Мы с мамой тебя так назвали. Не загораживай экран, там будут бить угловой. Папа, ты отвлекаешься. А вы, когда меня называли, со мной посоветовались? Посоветовались? Гразяво ноги кривые. Это я не тебя. Ты опять отвлекаешься. И что я сказала? Агу. Ну тогда ладно. Можешь смотреть свой футбол. И дочка царственно удалилась.